Глава двадцать «Это была девочка, очаровательная маленькая косатка», сказал ученый-специалист по китообразным. «Она умерла в день своего рождения». В одно мгновение детеныш еще плавал в воде, любопытный, как все малыши. А в следующее перестал дышать. Косатка подхватила свою мертвую дочь и подбросила ее вверх. Она носила ее так день за днем, не готовая смириться с тем, что ее дитя исчезнет в море. В тоске не расставалась с ее телом, пока то не начало разлагаться. Но и тогда мать отказывалась бросить его. Она старалась замедлять дыхание и сохранять равновесие. Носила тело на морде, потом на спине, держала в челюстях. Она практически ничего не ела была истощена. «Еще один день», — думала она, — «еще хотя бы один раз. Посмотри на это море со мной. Детка, пожалуйста». Семнадцать дней, тысяча шестьсот километров спустя, маленький скелет в конце концов распался и погрузился в море, которое ее мать так хорошо знала, прямо у нее на глазах. Течение унесло с собой ее слезы. Никто не знал, как долго еще она будет тосковать. В снах Иви они с касаткой становились одним целым. И она несла свою любовь у себя на спине через весь океан. Иногда они плыли вместе, иногда разделялись, но не были готовы расстаться совсем. Ханс превратился в мертвого детеныша, Иви в мать-косатку. Течение ударялось о ноги Ханса и о сверкающий хвостовой плавник детеныша. Иви и мать касатка обе плакали от горя, ныряли ко дну, подхватывали тонущее тело пастью. Иви открыла глаза под водой. Ей казалось, что вокруг амниотическая жидкость всех оттенков синего и черного. Вода была теплее, чем она ожидала. Никогда раньше Иви не плавала вместе с Хансом, даже когда он хватал ее за руку и принимался упрашивать. Что она отвечала? «Я занята! Вода слишком холодная! Это опасно!» У нее было тысяча причин, но теперь, оглядываясь назад, Иви не могла вспомнить ни одной. Она стала загадкой для себя самой, как касатка-мать для людей, наблюдавших за ней. Вопросы без ответа пробуждают у людей интерес, заставляют погружаться глубже. Она услышала стук своего сердца, как будто это море размышляло. Ей вспомнился красочный закат, который они видели на пляже. То мгновение, когда земля впервые взревела, а мир разорвался пополам. Сверкающий алый нимб погас на горизонте. Вода стала непроницаемо черной. Прежде чем погрузиться во тьму, солнце стремилось спалить дотла все вокруг. Ханс признался, что немного боится. «Расставание?» «Думаю, да». Иви сказала ему не волноваться. Это не конец, а новое начало. Каждую ночь. В море, в матке. Они вместе поплыли к далекому свету.